В один из сильных туманов утонуло 16 здоровых мужчин, работавших у реки. Предвидеть туманы было невозможно. Они заставали путников где угодно, накрывая землю неожиданно и плотно. Такое состояние атмосферы чрезвычайно вредно для здоровья. Не случайно после каждого сильного тумана в церквях учащались заупокойные службы. За неделю от респираторных заболеваний в Лондоне умирало более тысячи людей – и ухудшалось состояние людей с больным сердцем и легкими. Но не только люди страдали. В 1873 году в Ислингтоне, северной части Лондона, состоялась выставка крупного рогатого скота, на которой гордые фермеры, демонстрируя своих породистых коров и телок, намеревались продать их подороже. Неожиданно на поле опустился густой туман, и сотни животных задохнулись. Падавшие птицы были неожиданным подарком для нищих, ощипывавших их тут же около общественных костров. Одни заблудшие овцы становились пищей для других. Было бы довольно странным представить себе викторианскую Англию без туманов. Сколько бы потеряли тогда произведения Конан Дойля и Стивенсона? Разве смог бы тогда последний передать атмосферу действия, происходившего в странной истории доктора Джекила и мистера Хайда? Всепроникающий шоколадного цвета покров опустился сюда из рая. Он был темным, как поздний вечер, как будто огненно-коричневый цвет зарева далекого пожара. И здесь на какое-то время туман разорвался, и изможденный луч света проглянул сквозь клубящиеся кольца. Это скорбное завоевание темноты, казалось, погрузило темный город во всепроникающий кошмар. Как бы Стивенсон тогда передал загадочное настроение, подготовил читателя к действию и развитию чудовищного характера своего страшного персонажа. Не случайно слово «мистический» «думается» происходит от английского слова «mist», что означает «легкий туман». До появления железных дорог дома строили из того, что было рядом, и поэтому здания смотрелись гармонично с окружавшей природой. Дома и кровли, расположенные в разные местности, сильно отличались друг от друга. Железная дорога, сделавшая транспортировку дешевой, позволила перевозить красные кирпичи и «велшский сланец», которым покрывали крыши по всей стране. Города стали похожими друг на друга, повторяя один и тот же архитектурный ряд, используя одни и те же материалы. И все же, несмотря на похожесть, разные люди воспринимали городскую архитектуру по-разному. У Диккенса в крошке Доритт, например, видение Лондона безрадостное и мрачное. Нечего смотреть, только улицы, улицы, улицы. Нечем дышать, только улицы, улицы, улицы. У другого автора первое посещение столицы оставило в памяти прямо противоположное ощущение. Величественные дома, просторные площади, где нет показухи и претенциозности. Здесь чувствуется чисто деловой воздух, Воздух настоящей жизни крупного города и большой торговли. Растущее население, расширявшееся производство, требовали совсем другого образа современного города. Здания в центре стали выше, массивнее, значительнее. Утверждаясь на новом месте, они теснили старые дома, сараи, конюшни, съедали дворики, сады, огороды. Столица становилась престижнее, богаче, торжественнее. Новые строительные технологии позволяли использовать любой нужный материал, привезенный из любой точки мира, и поднимать его на огромную по тем временам высоту. Провинциалы, приезжавшие в столицу, открывали рты и роняли шапки, задирая головы на гигантские многоэтажные здания с огромными окнами, скульптурами при входе и внушительными ярко освещавшимися подъездами. Столица поражала размахом строительства, увеличившим за 60 лет правление Виктории и ее площадь в несколько раз. Однако жилья все равно не хватало. Большинство людей не в состоянии были покупать себе дома и предпочитали снимать их. С 1880 года в Лондоне распространяется идея квартир.